Что останется с этим ребенком? Ворчит вдова номер один. Окончательно испортит ребенка, подтверждает вдова номер два. А дядя не обращает внимания на упреки и недовольства обеих вдов. Он отправляется с ребенком в парк, знакомится с уморительными обезьянами. И так вот каждый раз какая-нибудь другая причина. День проходит за днем. Недели за неделей, год за годом, ребенок растет, начинает понимать такие вещи, о которых говорить не полагается. И мы втроем приходим к молчаливому соглашению, что надо выждать, ребенок вырастет, а там видно будет. Когда Фейгель станет взрослый, найдет себе жениха, тогда мы у нас развяжутся руки, и мы перестроим нашу жизнь заново возведем наш дом и каждый про себя строит планы как мы будем жить все вместе молодая чита фейгели своим сужиам старая чита я и роза а вдова бабушка пая будет властвовать над всеми нами тот то будет жизнь одна беда как бы дожить до того времени как дождаться покуда фейгели вырастет Станет взрослый и найдет себе жениха, но кто живет, тот доживает. Так, кажется, гласит поговорка. Не люблю я шаблонных поговорок, а вы разве любите? Ну и прекрасно, на здоровье. Итак, кто живет, тот доживает. Фейгели выросла, стала взрослой и нашла себе жениха. Но вот тут и вся загвоздка. Вот тут то начинается психология, как вы это называете. Вы зря на часы поглядываете. Я все равно сегодня больше рассказывать не буду. Мне пора, мои вдовы не весь что подумают. А захотите послушать историю вдовы номер три? Так ничего с вами не случится, если вы пожалуете ко мне. За пола я вас тащить не стану. Сами придете. До свидания. Вот и все а вдове номер два. Вдова номер три. Хорошо, что вы пришли как раз в такое время, когда я дома. То есть дома-то я всегда, но для себя, а не для других. У каждого человека свои привычки. Я, например, привык, что против меня, когда я ем, сидела кошка. Без кошки я есть не стану. Кис-кис-кис, как вам? Нравится моя кошка. Умница. Сама ничего не возьмет, хоть золото кладить, а шорстк. Как вам нравится ешерск. Как вам нравится, я Ну, что? Вы не любите кошек? Да? Это вам еще в хедре внушили? Знаем мы эти истории. Не оправдывайтесь, чай пьете с молоком, или так? Я пью с молоком. Прысь! Ко всем чертям ничего так не любит, как молоко. Масло не тронет, а молоко непременно лизнет. Вы знаете, я не люблю предисловий, но на сей раз без него не обойдется. Терпеть не могу, когда улыбается. Смейтесь сколько угодно, так прошу вас, не улыбайтесь. Вы помните, что я вам рассказывал? Все? Может, забыли, скажите, не стесняйтесь. Люди покрупнее вас... И нас с вами, и то, случается, забывают. Боюсь, придется вкратце повторить все сначала. Так вот, у меня был товарищ Пиня, У него была жена Пая. Была у них дочь Роза. Товарищ мой умер, Пая осталась вдовой, а я был ей близким другом. Она была мне по сердцу, да и я ей, но мы об этом не говорили. Так прошли лучшие годы. Тем временем Роза, дочь ее, выросла, и я полюбил ее. Подвернулся молодой человек Шапиро, хороший бухгалтер и прекрасный шахматист, и Роза в него влюбилась. Тогда я поссорился с матерью ее и ушел с намерением больше туда не являться до конца жизни. Но слово своего я не сдержал, и тут же на следующий день явился снова и по-прежнему оставался близким человеком. Справили свадьбу Розы с этим Шапиро, который был полновластным хозяином в делах своих принципалов и даже подписывал за них векселя. Но они разорились и удрали в Америку, а его оставили в долгах. Шапиро покончил с собой, и Роза осталась вдовой. Так вот вам две вдовы». И точно так же, как ее мать Пая, вдова номер один, дочь Роза, вдова номер два, осталась с маленьким ребенком Фейгеле, которая родилась через три месяца после смерти Шапиру. И все мы крепко любили эту девочку целиком посвятили себя ей, и нам было некогда думать о себе, о моем романе с «Вдовой номер два», с «Розой», то есть о романе, который тянулся долго-долго, пусть, мол, Фейгли подрастет, станет взрослый, а там видно будет. А когда фейгли подросла и стала взрослой, очень прошу вас, когда я что-нибудь рассказываю, не заглядывать в книгу, противная манера. Прошу вас, внимательно слушайте, что вам рассказывают, потому что тут начинается новые истории. Думайте обо мне все, что угодно. Но ни фанатиком, ни упрямцем я никогда не был. Я всегда шел в ногу с эпохой. Никогда не отставал, не тянул назад, как те, что усетуют на молодое поколение, с его новыми стремлениями. Терпеть не могу этих старых умников с их вечными претензиями. Как же -то яйцо курицу учит? Кто, старше яйцо или куриц? Глупцы! Именно потому что яйцо моложе, оно и ценнее, оно способнее, оно умнее. И, конечно же, мы, старые поколения должны хорошенько прислушиваться к тому, что говорят нам молодые, потому что они молоды, свежи, они учатся, они исследуют, ищут, находят, открывают. А как же? Так как вы, что ли, плесенью и мохом поросшие мудрецы? которые сидят над своими древними фулянтами и с места сдвинуться не желают. Сижусь я, правда, на молодых, на нынешних за то, что они нас уж и вовсе не признают. Ни во что не ставят, говорят не только, что мы ослы, мы даже не ослы, а попросту ничто. Мы не существуем, нас нету, нету. И дело с концом. Представьте себе, Приходят к нам, то есть к моим вдовам, или, вернее, к нашей фейгеле, трое молодых цуцыков. Студент они или не студент, черт их знает. Носят черные рубашки, волос не стригут. Кто они такие? Не говорят. Языки у них острые, а Карл Маркс у них бог. Не Моисей пророк, а сам бог. Ну, что же, бог так бог. Рук я на себя из-за не наложу». Тем более, что я сам не чушь социалистических идеалов? Я и сам знаю, что такое капитал, что такое пролетариат, экономическая борьба и тому подобные вещи.